Глава двадцать семь «Антон, спасибо большое тебе за все, но дальше я сама», произнесла я, забирая из его рук свою сумку. «Боюсь, мама неправильно поймет, если увидит нас вместе. Я ей не говорила, что нашла тебя». «Ты уверена, что не нужно помочь?» поинтересовался Антон, почему-то не спеша меня отпускать. «Уверена. Я просто переволновалась и накрутила себя». Подтвердила я максимально убедительно. «Да и там сейчас мамин муж. Он наверняка уже сделал все необходимое». «Мамин муж?» Мужчина вопросительно изогнул его бровь. «То есть не твой отец?» «Мой отец умер незадолго до моего рождения». «Извини». «Ничего, это было очень давно. И, как понимаешь, я его не знала». Отмахнулась практически равнодушно. но само вдруг укололо то, что и мой сын не знает своего отца. «Ладно, я уже пойду. Спасибо еще раз за помощь». Антон кивнул, и я широким шагом направилась к больнице. Однако, даже оказавшись у входа, не переставала чувствовать на себе его тяжелый взгляд. И, взявшись за дверную ручку, не удержалась и все же обернулась. Гордеев действительно стоял на прежнем месте, глядя на меня. «Почему он не уходит? Чего ждет?» «Надеюсь, не собирается пойти за мной?» Замешкалась, испугавшись. И для большей надежности помахала ему на прощание рукой. Сработало. Антон дернулся и направился к своей машине. А я вздохнула с облегчением и, сломя голову, понеслась к сыну. «Солнышко мое!» Вошла в палату и на мгновение застыла. Посмотрела на ребенка и грудную клетку обдало жаром. Слезы подступили к глазам. но, собрав в кулак всю свою волю, я смогла их сдержать. «Мама!» От этого радостного детского возгласа мурашки пошли по моей коже. Я подбежала к сыну и осторожно подхватила его на руки. Прижала к себе, вдыхая до безумия любимый аромат. Сердце дрогнуло и сжалось. Тоска по ребенку, накопившись за эти долгие недели, сдавливала горло, норовя вырваться наружу со всхлипом. Однако вместо этого Я обрушила на нежненькие щечки с десяток поцелуев. «Как же сильно я соскучилась!» Прошептала, отрываясь от сына и хмуро осматривая белую повязку у него на лбу. «Больно?» Мой голос все же дрогнул. «Уже нет, и я почти не плакал. Правда, бабушка?» Илюша нашел глазами бабушку и та в подтверждение кивнув, поджала дрожащие губы. «И я так соскучился!» Воскликнул сынок и смачно чмокнул меня в щеку, затем обнял маленькими ручонками за шею. «Мы поедем к дедуле с бабулей домой? Я хочу показать тебе мой новый велик и еще море!» «Да, я как раз хотела сходить к врачу и узнать, отпустят ли нас сегодня домой!» сообщила мама и, быстренько обняв меня, вышла из палаты. А я снова крепко прижала к себе сына. «Ма, тут еще есть горы!» «Помнишь, ты говорила, что мой папа служит далеко-далеко в горах. Может, он здесь? Давай поищем его!» Я замерла, обескуражена неожиданным заявлением ребенка. К такому я точно сейчас была не готова. Подняла взгляд, пытаясь придумать логичное объяснение, и с трудом сдержала вскрик. В дверном проеме стоял Антон и с каменным лицом наблюдал за нами, сжимая в руке мой телефон. Мой яркий оранжевый чехол почему-то сразу бросился в глаза. «Сколько он уже здесь? Что успел услышать?» Паника обрушилась на меня, будто оползень, сошедший с горы. Позвоночник знатно прошибло током. Мне даже показалось, что в эту самую секунду я перенесла микроинфаркт. Гордей смотрел на меня странным, непонятным взглядом. С одной стороны в его глазах не читалось ничего, но с другой в них было все. Он словно пытался совладать со своими эмоциями и нацепить привычную непроницаемую маску. Но удавалось ему это с трудом. Благо Илюша сидел к нему спиной и не видел своего отца в таком состоянии. А мне так вообще захотелось спрятать от него ребенка. И в этот момент, как нельзя кстати, в палату вошла мама, потеснив собой незваного посетителя. «Ну все, нас отпускают домой», объявила та довольно. и только потом удосужилась посмотреть на Антона. Сначала на ее лице отразилось удивление, затем осознание и страх. Она растерянно повернулась ко мне, а я шепотом попросила ее присмотреть за ребенком. И, вручив сына маме, быстро направилась к почти бывшему мужу. На ходу схватила того за рукав рубашки и потянула за собой. Антон каменным изваянием застыл напротив меня. Его взгляд неподъемный глыбой, давил на мои нервы. Однако он хранил молчание, и я решила напасть первой. «Да, у меня от тебя сын!» Выпалило то, что, казалось бы, никогда не смогу произнести вслух. «Но знаешь, самое абсурдное, что ты не можешь спросить меня за это. Не можешь обвинить в том, что не рассказала. Ведь тебя не было рядом, чтобы я смогла сообщить. Ты исчез. И мне пришлось самостоятельно принимать решение», а потом выгребать все то дерьмо, которое за этим последовало. Запнулась, сцепив дрожащие руки, и с горькой усмешкой произнесла. Тем не менее, поздравляю! Четыре года назад ты стал папочкой. Но этот статус от тебя не требует ровным счетом ничего. Можешь даже сделать вид, что ничего особенного сегодня не произошло, и продолжить жить как раньше. Да, жестоко. Но у меня не было возможности подготовиться к этому разговору. И почему-то я изначально была настроена воинственно. Возможно, все, что копилось во мне долгие годы, наконец-то смогло вырваться на свободу. «Тебе нечего сказать?» – спросила, скрестив руки на груди. «То есть ты вообще не собиралась мне говорить?» – прорычал тот, чеканя каждое слово. «Не поверишь, собиралась. В тот день, когда приехала. Но твой теплый прием отбил все желание». Поэтому решила остаться, чтобы понять, что ты себя представляешь и нужен ли вообще моему сыну такой отец. Теперь-то я могла говорить напрямую. Знаешь, с каким отчаянием я ждала тебя пять лет назад. Я до последнего надеялась, что ты приедешь, и у моего сына будет полноценная семья. Но, увы, из роддома меня забирали мама с сестрой, тем самым окончательно уничтожив мою репутацию. Раньше мне хотелось многое тебе высказать, только теперь я понимаю, что это ни к чему». Фыркнула и отрицательно мотнула головой. «Ху, ты никогда не поймешь, насколько мне было тяжело!» И добавила, немного подумав. «Его зовут Илюша. Гордеев Илья Антонович. И он не знает, что ты нас бросил. Думает, что его папа-солдат где-то далеко защищает родину. Я не хотела обманывать сына, поэтому рассказала ему о тебе то, что знала сама, естественно, приукрасив. «Как видишь, ты в глазах ребенка герой. Я не хочу портить эту иллюзию. Пусть он вырастет с верой в лучшее и никогда не узнает, что для родного отца был лишь ошибкой». Антон несколько минут молча смотрел на меня, а потом развернулся и, не сказав ни слова, пошел к своей машине. «А у меня буквально челюсть рухнула на асфальт. Серьезно?» «Он просто вот так уйдет?» «Я от тебя другого и не ожидала!» Усмехнулась ему в спину, а само аж затрясло. Я не просто пребывала в шоке, я была в глубоком ауте. Меня будто разнесли в щепки, раздавили бульдозером, размазали по стенке. Пошатнувшись, я села на бетонный порог и в отчаянии обняла себя руками. «Чего я ждала? Не знаю». но точно не этого, не этого гнетущего, уничтожающего молчания. Да лучше бы сразу сказал в глаза «Прости, но я не готов стать отцом». Конечно, было бы больно и обидно, но я бы приняла и пережила. Тем более я и не ждала, что он в одночасье станет папой нашему ребенку. Вообще не строила в отношении его отцовства никаких планов. Но вот так уйти – это слишком.